Бензин уходит на грош. Удобство и быстрота передвижения. Мягкие рессоры. Европа! — Откуда у вас все это? — завистливо спросил стаб Сто тысяч выиграли? — Ну, сто не сто, пятьдесят выиграли. — В девятку? — На облигацию, принадлежащую автомобильному клубу. — Да, — сказал стаб И на эти деньги вы купили автомобили? — Как видите. — Такс.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 Вечером путники миновали загэс ГЭС, земо гидроэлектростанцию. Стекло, вода и электричество сверкали различными огнями. Все это отражалось и дрожало в быстробегущей куре. Здесь консессионеры свели дружбу с крестьянином, который привез их на Орбе в Тифлиск к 11 часам вечера, в тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улицу истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы.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 «Это одесская бубличная артель, московские баранки! Гражданин Кислярский! Идем к нему!» «Сейчас вы снова? Как это ни парадоксально! Гигант мыслей и отец русской демократии!» «Не забывайте надувать щеки и шевелить усами! а черт возьми, какой случай! Фортуна!» «Если я его сейчас не вскрою на пятьсот рублей, плюньте мне в глаза! Идем, идем!»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 Поэтому в тот же вечер великий комбинатор напился на ресторанной горе до Столбняка и чуть не выпал из вагонов фуникулёров на пути в гостиницу. На другой день он привёл в исполнение давнишнюю свою мечту – купил дивный серый в яблоках костюм. В этом костюме было жарко, но он всё-таки ходил в нём, обливаясь потом. Воробьянинову в магазине готового платья «Тивка операции»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 Выстроила вдоль берега свои крошечные лавочки и рестораны-поплавки. На пристани стояли экипажики с бархатными сиденьями под полотняными вырезными тентами, автомобили и автобусы «Крым-Курсо» и товарищества «Крымский шофер». Кирпичные девушки вращали развернутые зонтики и махали платками. Друзья первыми сошли на раскаленную набережную. При виде консессионеров...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 — хладнокровно сказал Бендер. «Вам, я вижу, уже надоело его держать». «Не дам!» — взвизгнул Ипполит Матвеевич. «Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стол «Слышите? Это мой стол Закликотал Воробьянинов, перекрывая стон плач и треск, несшиеся отовсюду. «В таком случае...» «Получайте гонорар, старая калоша!»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 и поглотила пощежённый первым толчком землетрясения и развороченный людьми гамсовский стул цветочки которого улыбались в зашедшему в облачной пыли солнцу и полет Матвеевич стал на четвереньки и обратив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску завыл слушая его великий комбинатор свалился в обморок